Мурат, выслушав Абдалу, всполошился, упал на колени, начал бить земные поклоны и горестного пить. «За жизнь очень благодарен», — пояснил Абдала. «А дом боится взят в подарок», — говорит Караман прийти и зарезать. «Скажи, чтобы из-за этого не беспокоился. Караман долго не проживет». С этими словами Серов покинул дом и вместе с семью своими спутниками вышел за ворота усадьбы. Время двигалось к полудню, но яркое весеннее солнце застилали дымы от пылающих строений и пыль, поднятая взрывами. Миньоры Марка Антония катили бочки с порохом к стенам Казбы, методично уничтожая укрепления. Над сотнями мертвецов, валявшихся по обе стороны дороги, уже трудились вороны. Зрелище было жутким, но Серов, поглощенный своими мыслями, не видел страшных безглазых лиц. Он очнулся, когда они подошли к Ялику. Его фрегат застыл в двухстах ярдах от берега, и к нему, а также к другим судам флотилии, тянулись караваны груженых шлюпок. К борту ворона пришвартовался дятел, и плотники обоих кораблей под бдительным оком мастера Бонса заменяли на шебеке обгоревший ри и поврежденный фальшборт. Рядом чинилась Орденская галера. Там накладывали пластырь на основательную пробоину под гребной палубой, На водной поверхности плавали до гора и чадя обломки пиратских шибек, среди которых попадались трупы и всякая малоценка, не привлекшая внимания победителей. Пустые бочки корзины, корабельная мебель и прочий хлам. Из разбитых городских ворот, обращенных к морю, тянулись запряженные мулами и ослами повозки. Добыча была богатой. Множество изделий из серебра, от массивных тазовых кувшинов до тарелок, кубков и подсвечников ларцы с украшениями местной и европейской работы, сундучки, полные монет всех народов и стран, турецкие шелки, английская шерсть, жемчуг и слоновая кость, страусиные перья, дорогое оружие, богатые одежды. На причале, где все это добро грузилось в лодке, возвышался стол из драгоценного черного дерева, за которым шустро скрипели перьями четыре орденских песца, фиксируя взятую добычу. Трудились они под диктовку Сэмсона Тега и командура Зандадари, лично проверявших груз каждой повозки. Грибцы расселись по местам. Хрипатый занял место у руля и спросил. «Плывем на ворон, капитан?» «Нет, идем к стрижу». Боцман с пониманием ухмыльнулся. Хр, хочешь должок отдать?» «Не без того, Боб». Весла зачерпнули воду, Пока плыли на стриж, под лоб попались то обгорелые деревяшки, то распухший труп, обративший к небу незрячие глаза. Над водой тянуло едким запахом дыма. Стриж был почти пустым. Его команда грабила город, и на борту остались только стражи, восемь корсаров и капитан Клод де Марней. Он редко съезжал на берег, похоже стеснялся своего уродства, отрезанного носа, отрубленных пальцев и головы, с которой кожу сдирали полосками вместе с волосами. Происходил де Марне из небогатого рода дворян из Британии, и дослужился до первого помощника на военном французском бриге, а потом в несчастный день попал в лапы Эль-Хаджи. Выкупа ждал четыре года, а чтобы поторопить его бретонских родичей, Эль-Хаджи рубил Демарнею пальцы, резал нос и драл кожу с черепа. Возвращаться домой в таком жутковатом виде бретонцу никак не улыбалось. Зато для карьеры пирата внешность у него была самая подходящая. «Клод!» — окликнул его Серов. «Для тебя хорошая новость. эльхаджи твой!» По лицу де Марне промелькнула плотоядная улыбка. «Да Господь его душу! Могу я заняться им сейчас, сэр?» «Займешься ближе к вечеру, когда выйдем в море. «Сейчас с тобой восемь человек, а счет, хаджи есть у каждого в твоей команде. Не стоит обижать людей!» «Это верно», — согласился бритонец. «Но обещаю, что быстро он не умрет». «На твое усмотрение», — сказал Серов, — и распорядился править к ворону. В 4 часа по к фрегату причала шлюпка командора Зандадари. Выглядел он довольным, но утомленным. сказывались бессонная ночь в седле... Атака на крепости, пересчет захваченных богатств. Думаю, тэк, ваш офицер справится без меня, сказал Марк Антоний, поднявшись на палубу. Я слышал, что вашей супруги здесь не оказалось. Сиров молча кивнул. Мои сожаления, маркиз. Но в остальном, в остальном, хвала Господу, мы наконец-то уничтожили это осиное гнездо. Не навсегда, разумеется, но лет на 5-6. «Орден вам обязан!» «Не желаете ли отобедать со мной, командор?» спросил Серов, глядя на шлюпки, что все еще тянулись к кораблям. кроличи рагу, сыр, фрукты, а к ним херес и Бургунская. Стол накрыт в кают-компании. На палубе шумновато. Было не только шумновато, но и тесно. Полсотни корсаров под командой Ван Мандера принимали груз, спуская его в трюма фрегата. Скриптали, грохот сундуковый звон серебряной посуды перекрывали ругань и проклятие, временами по палубным доскам катился кубок или рассыпалась горсть монет. от «Отобедать не откажусь», — произнес командор. «Бог дарует хлеб насущный тем, кто трудится, а кто особенно усерден, получает рагу, фрукты и херес». Он бросил взгляд на разгромленный город и направился вслед за серовым в компанию Рагу из кролика относилось к числу национальных мальтийских блюд. Эти шустрые зверьки в изобилии водились на островке Камина на радость охотникам и гурманам. В лавалете сыров нанял кока-мальтийца, некого Рикарда Чампи, который в совершенстве готовил рагу, спагетти, бэбуш и канноли. Обглодав пару кроличьих лапок и запив мясо хересом, Марк Антоний порозовел и заметно расслабился. Ему было за 50 и в 18 веке этот возраст считался весьма почтенным, особенно для воина, таскавшего рыцарский доспех всю ночь и половину дня. «У вас отличный повар, Маркиз!» Командор отхлебнул готок вина. «Скажу не таясь, в моих годах человеку нужны пища и отдых хотя бы единожды в день. Лет двадцать назад я мог бы не слезать с седла от рассвета до заката, а потом отплясывать на балу. Но, увы, эти дни миновали. Как говорится, сигнула Денобис Анни Прайдан Эунтес. «Не сомневаюсь, миссир, что вы сейчас могли бы станцевать Тарантелло», — сказал Сиров. «Нет, мой друг, Минуэт, только Минуэт, да и его с Божьей помощью!» Командор рассмеялся, потом его лицо стало серьезным. «Кстати, ваше предвидение оправдалось. На джербе было известно о нападении». Мои люди схватили в казбе одного из пиратских главарей. Случайно, не Сулеймана, а Джлаха? Спросил Серов, насторожившись. Нет, его звали звали, кажется, Гасан Бекташи. Конечно, турок. Я велел его пытать, а затем повесить. Так вот, этот Гасан признался, что еще месяц назад ему и другим рейсам пришло послание. И говорилось в нем, что капитан Сирула, ведь так вас прозвали в этих водах, непременно нападет на Джербу. И знаете, кто отправил это письмо? Не знаю, но думаю, что какой-то лазучик из сарацин, обосновавшихся на Мальте. Вот тут вы ошиблись, маркиз. Письмо пришло не с Марты, а с Сардини из Кальяри, от неким Вальжаном марсельским купцом. «Нашим единоверцам мессир. Этот купец — личность известная, и обещаю, что мы им займемся. Воистину, падение нравов в наши времена достойно горечи и порицания. То ли еще будет, — подумал Серов, вспоминая змеиный взгляд мессия Вальжана. Страсть к богатству ходит у руку с предательством, и в будущих веках это станет аксиомой. Чем больше золота в руках людских...» тем меньше в душах понятия чести и благородствия, долгие верности. Он стиснул кулаки и произнес. «Я знаком с этим вальжаном. Что вы с ним сделаете? Убьете?» Марк Антоний покачал головой. «Не стоит проливать кровь христианина. Есть способ лучше. Показания бекташи записаны, и мы добьемся для вальжана отлучения от имени святейшего отца». После этого Вальжан, конченый человек. Конец обеда они посвятили более приятным темам, обсуждая, сколько сокровищ погружено в трюмы кораблей, и стоит ли делить добычу прямо сейчас, или лучше продать ткани, слоновые кости, другие товары и рассчитаться в звонкой монете. Сошлись на последнем варианте, после чего командор Зандадари отвесил серовой поклон, спустился в шлюпку и вот был на свою галеру. К семи часам по полудня операция была закончена, и войско победителей стало возвращаться на корабли. Солнце склонялось к закату, на месте казбы и города дымились груды развалин, на тысячи трупов слетелось воронье, и звуки от битвы сменились с оглушительным карканем. Наконец, на плотах, поспешно сколоченных из обломков, перевезли последних лошадей, подняли их на галеры, и флотилия вышла в море. Тогда к фрегату приблизился стриж, так близко, что Серов мог различить без трубы ухмылку на роже капитана Демарнея. Вокруг него столпились десятки людей, и каждый сжимал что-то блестящее, небольшое, гвоздь, крохотный ножик или иглу, которые шили паруса. Затем на палубу вывели Эль-Хаджи, и морской простор огласился жутким воем. Пленник выл всю ночь, И Серов, отстаивая вахту слушал эти звуки, пока над голубыми водами не загорелся первый луч рассвета.